«Мало ли, что я думала, все равно чувствовала, что не справляюсь и никогда не справлюсь. Мир огромный, в нем все мучительно умирают, а я одна, но должна, все равно должна». И вдруг какой-то странный полумертвый древний жрец из иной реальности сказал, будто я создала новые тропы между жизнью и смертью, по которым вполне возможно пройти, даже если меня нет рядом».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 Но этого более чем достаточно. Контракт, заключенный с тобой, есть единственно важный контракт. Когда-то он был ангелом смерти. Не самозванным, как Эва, а настоящим. То есть, конечно, не антропоморфным красавчиком с крыльями в сияющих небесах, а частью невидимой силы, которая с точки зрения человеческого ума разрушает, а на самом деле преобразует материю.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 Вся боль, какая есть в мире, — его. По сравнению с ним Эва, конечно, отлично устроилась. Только и горе, что может почуять чью-то скорую смерть, когда ее жертва окажется рядом, да и изредка слышит доносящиеся из прошлого голоса мертвецов, которые просят о помощи, и все. При этом людям тяжело рядом с ним находиться. Только Эве почему-то легко. Всякий раз, с самой первой встречи, Ее от близости Геста охватывает радость, похожая на беззвучное, но яственно ощутимое всем телом ликующий колокольный звон. Но та же Кара, храбрее которой Эва в жизни никого не встречала, говорит, что рядом с Гестом у нее в глазах темнеет от ужаса и колени дрожат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 Справедливость вселенная совершенно не похожа на то, как люди представляют себе справедливость, но иногда выходит, все же вполне похоже. Я рад, что судьба к тебе не только по высшему счету, но и по-человечески тоже добра. — Спасибо, — сказала Эва. — Ужасно жалко, что ты не ешь и не пьешь. Так угостить тебя чем-нибудь хочется. Не потому что выпивка сама по себе имеет значение, а потому что так принято у друзей.